Глава шестая. Она снова бежала. Волосы назад от ветра. Ноги мягко пружинят по беговой дорожке. Правда, вместо красивых спортивных лосин на ней были самые обыкновенные, плотные и черные, с крохотной дырочкой возле резинки. Но о ней знала только она. И топа не было. Подтягивающего живот. Обычная футболка, выленившая от частых стирок. И спортивная старая кофта — которую надевала на физкультуру ещё в университете. Всё было стареньким и немодным, включая растоптанные кроссовки. Но зато бежала она теперь по-настоящему, а не в мечтах и не во сне. Третье утро подряд бежала. И что странно, она ни разу не проспала. Ни разу не пропустила пробежку. И спать совсем не хотелось. Она же не заводила будильника, ей было не к чему, а просыпалась в половине шестого утра каждый день, третий день. Третий день после того, как её отправили в незапланированный отпуск. После скандального случая с задержанием в полиции отправили. Если быть уж совершенно точной, отправил её в отпуск Пашка. Сначала вытащил из тюремной камеры, а потом отправил в отпуск, пользуясь своими полномочиями. Это чтобы тебя лезок не уволили. Так надо поверить. утверждал он, отвозя ее домой после того, как забрал из полиции под собственную ответственность. Все уляжется, страсти поутихнут, тогда и выйдешь. И когда это случится? Лиза не сводила с него глаз. Любимое, красивое лицо, такое родное, такое незнакомое. Сильные руки с ухоженными ногтями и с мозолями от спортивных тренажеров, модная одежда, делавшая его еще привлекательнее. Паша вел машину одной рукой, второй все время сжимал ее пальцы. Ей было страшно стыдно за облупившийся лак, о котором Маринка ей напоминала еще утром. Но она руки не отнимала, наслаждаясь запретной близостью. Она знала, что сейчас они доедут до ее дома, и все закончится. Паша уберет руку, кивнет ей на прощание и уедет. Он ведь объяснил ей, что спасает ее не столько ради нее, Сколько ради компании своего тестя. Грядёт подписание важного контракта, и репутация фирмы и её сотрудников должна быть безупречной. Может, он лгал? Хоть чуточку, хоть капельку, но лгал. Не мог же он ради контракта так нежно касаться её пальцев и поглаживать по спине и приговаривать, что всё хорошо, что всем просто надо взять себя в руки и успокоиться. Не мог ради тести его дочери всю дорогу не сводить с нее глаз и болтать о милых пустяках из их прошлой совместной жизни. Они доехали, Павел вышел из машины, помог ей выбраться, проводил до подъезда. «Лизок, бывай!» Он протянул ей руку, как к товарищу. Ей захотелось заплакать. Не то, чтобы она на что-то такое надеялась, просто жутко не хотелось оставаться теперь одной. Особенно после того, как ее рука побывала в его ладони. И особенно после того, как он гладил ее по спине и уговаривал. — Может, зайдешь, Паша? — спросила Лиза, ненавидя себя за эту мольбу в голосе. — Я чай заварю, как ты и любишь. Он размышлял мгновение и тут же покачал головой. И с шутливой строгостью произнес... Боюсь, это не очень хорошая идея, гражданка Егорова. Ты забыла? Я женатый человек. И ушёл, сел в машину и укотил к этой своей худосочной стерве. Рыдала потом в трубку Лиза, жалуясь подруге. Это она, Маринка, точно она всё устроила, гадина. Не мели чепухи, Лиза, со вздохом ответила ей подруга. Пусть, а любви твоей они не захотели подтвердить. Но не они же убивали бедного малого. Эти две жучки просто воспользовались ситуацией, чтобы тебя наказать. — За что? Скажи, за что? — захлебывалась слезами Лиза. — Просто за то, что ты есть, что Пашка о тебе помнит, видит тебя каждый день, сравнивает вас. — Может, и любит даже еще, подонок несчастный, — возмутилась Маринка. — Ладно, не реви, я сейчас приеду, утопим твое горе. Утопить тогда не вышло. Лизана отрез отказалась пить мартини, а Маринка пить в одиночестве не пожелала. "Тогда завтра бежишь, дорогая", требовательно произнесла Марина, обувая у порога туфли. "Просто утром встаёшь и побежишь". Как наколдовала. Лиза третий день на беговой дорожке, 10 кругов, да изнеможение, да боли во всём теле и лёгких. Потом на непослушных ногах добиралась до квартиры, скидывала, как мечтала, потную одежду прямо в прихожей и галошом в ванную под душ. Долго, невозможно долго стояла под тёплыми струями, иногда плакала, иногда злилась, потом вылезала из ванны, вытиралась кое-как, натягивала на голое тело длинный халат из тонкого трикотажа и шла в кухню завтракать. Правда в горло не лезло ничего, кроме чашки крепкого чая и маленькой плитки чёрного шоколада. "Красавица", фыркнула насмешливо Марина, узнав, что бегала что не от всё зря. "А если хочется, ладно, хочется лопой. Говорят, чёрный шоколад полезен. Но лучше бы ты лиска кашки себе сварила". Кашу она категорически не хотела варить. Это значило бы, что она поддалась на собственные уговоры сесть, наконец, на диету, похудеть, чтобы нравиться мужчинам, чтобы Пашке нравиться. Все было бесполезно, в смысле, с Пашкой, даже если он и станет втайне мечтать о ней. Он никогда не бросит свою жену Лану. По слухам, тесть заставил его подписать брачный договор на страшно кабальных условиях. Опять же, по слухам, Павел должен был выдержать какой-то испытательный срок. Назывались разные, от года до трех. И Лиза в это верила. Хозяин бизнеса, он такой. И Пашке было не открутиться. Он слишком был зависим от желания жить в достатке. Более романтично особо шептались, что банальный расчет тут ни при чем. Все дело в чувствах. которыми воспылал Павел Анатольевич Тимофеев к хозяйской дочке. В это Лиза не верила. Она совершенно точно знала, что Лане никогда Паше не нравилось, никогда. Пробежав последний круг, Лиза медленно пошла к выходу со стадиона, потом до дома, потом в душ, потом в кухню, снова чай. Но выдержала, не достала шоколадку. Просто пила пустой чай, горячий, крепкий и сладкий. пила чай и ни о чём не думала. Старалась во всяком случае, потянулась к телефону, набрала подругу, та ответила не сразу и показалась какой-то расстроенной. Ты чего? На работу опоздала, забеспокоилась Лиза. Хочешь, я стану тебя каждое утро возить? Не хочу, огрызнулась подруга и вдруг всхлипнула. Макс на звонки не отвечает. Какая новость, фыркнула Лиза. Можно подумать впервые Он же в рейсе, разве нет? Ну да, набрал пассажиров и поехал в Питер. Обещал позвонить, как доберется. И тишина. А когда должен был добраться? Ночью. Ой, Марина, ты меня с ума сведешь. Лиза закатила глаза. Я-то думала, третий день ни слуху, ни духу. Упал в койку в отеле и отдыхает. Дорога не близкая. Какие пассажиры еще... Помнишь, рассказывала о пьяной компании? Да помню я. Это звалось "Со вздохом подруга". Но вчера народ нормальный подобрался. Семья Пенсов с внуками, никакого подвоха. А он не отвечает. Тот гость его ещё. А что, гость? С великой неохотой поинтересовалась Лиза. Гость был тот самый, с которым Марина собиралась её познакомить. должен был приехать на отдых по обмену, запросил личного экскурсовода. Лиза собиралась выполнять эти функции при нём. В результате своё жильё отказался предоставить туристам, которых нашла Марина, сослался на ремонт тепловых сетей. Маринак потерпела убытки. От экскурсовода приехав отказался, это значило, что Лиза пролетела с романтическим приключением. Потом его видел Макс в городе с какой-то пьянью. Две ночи из заявленных трёх не ночевал в отведённой ему комнате. Возвращаться обратно в свой город с Максом отказался. Так что, гость, то Марин. А ничего. Сначала вроде съехал, за причинённые неудобства заплатил и всё такое. Я даже не в минусах. И вдруг после отъезда Макса вчера ближе к вечеру заявляется. Да? Изумлённо отозвалась Лиза, задумалась. А может, он к тебе того чувствами воспылал, дождался отъезда твоего любимого и... — Ой, не мили чепухи, подруга, — разозлилась Марина. — Когда чувства воспылают, с бабой не являются. — С женщиной? Он притащил к тебе женщину. — Ничего себе! — Лиза неуверенно хихикнула. — Красавчик! На постой снова просился с подругой. — В том-то и дело, что нет. Ни на какой ни на постой. Явился под вечер после дождя уже, вымокший весь, несёт какую-то чушь про какой-то рейс, про пассажиров. Девка его еле на ногах стоит, пьяная, тоже что-то бормочет. И ты что? Да ничего погнала я их. Я дома одна, вечер жутковато стало. Мало ли, может аферисты какие. А я тебе говорила. Стоп, не начинай, перебил её грубо Марина. Без тебя теперь вижу, что бизнес наш с Максом так себе, не оправдал ожиданий. Макс ещё не отвечает. Не переживай ты так, Марин. Ей сделалось жалко подругу. Хочешь, я приеду? Куда? фыркнуло та почти весело. На работу ко мне? Нет, ты даёшь. Совсем потерялась во времени. Сегодня же вторник, лезок. Ты же сама предположила, что я на работу опоздала. Не помнишь уже? 5 минут назад Лиза, не помнишь, как предложила возить меня каждое утро? Действительно, вздохнула Лиза. Действительно, вторник. Ладно, пойду, поработаю на работе. Уже 20 минут как рабочий день начался. И пробормотала с лёгкой завистью: "А ты и пей чай с шоколадкой". Лиза не успела ей сказать, что шоколадки сегодня нет на её столе. Марина отключилась. И следом в её дверь позвонили. Пашка. Лиза вскочила со стола, шагнула на слабых ногах. Это точно Пашка. Он знает, что она дома. Воспользовался своим положением и удрал с работы к ней. Шеф в командировке, Лиза точно знала. Лана просыпается ближе к полудню. Это точно Пашка. Она сделала шаг к другой третьей к двери, её будто горячим облаком окутало. Так было тяжело идти, дышать, думать, а звонок звенел, не переставая. Так настойчиво и зло мог звонить только Пашка. «Вы!» — Лиза попятилась. На пороге стоял ее мучитель, капитан Вихров. Мятые серые брюки, будто он спал в них, черный тонкий джемпер в крошках, тонкая папочка под мышкой, серое злое лицо, уставший затравленный взгляд, даже волосы показались Лизе всклокоченными, хотя этого не могло быть по определению. Вихров был крайне коротко стрижен. — Что вам нужно? — Сделалось страшно. Он снова хочет ее арестовать. Он приехал за ней, но она не может, не хочет. Она ни в чем не виновата. Она не хочет в вонючую камеру с немытыми соседками, пристающими к ней кто с вопросами, кто с сочувствием, кто с советами. Не хочет, не может. Не волнуйтесь. Я не за вами. Э, вам мне, к сожалению, предъявить нечего, буркнул Зихров и вошёл в её квартиру, толкая задом входную дверь и приваливаясь к ней спиной. К сожалению, взмутилась Лиза. Вам всё равно кого сажать? Нет, не всё равно. Но вы единственная, кто так на следил на месте преступления. Единственная На чих руках обнаружились следы наркотического вещества. Единственная наболтавшая столько всего, что что? Что на пару уголовных дел наберётся. Вихров в кривух хмыльнулся, глянул себе под ноги, с пробежки, что ли? Ох, господи. Она так и не убрала свои вещи, в которых бегала. Они кучкой валялись на полу в метре от входной двери, и халат на ней почти из ничего, а под ним нет белья. и Вихров нагло ее рассматривает и загадочно ухмыляется. «С пробежки!» — кивнула Лиза. Нагнулась, сгребла мокрую от пота одежду, открыв дверь в ванную, швырнула ее туда, метнулась в спальню и быстро переоделась в джинсы и черную рубашку, не к месту подумав, что она ее стройнит. Вот уж перед кем ей точно не хотелось выпендриваться, так это перед Вихровым. Но ведь подумала, подумала. По мужскому вниманию настолько соскучилась курица, что даже готова его принимать от собственного тюремщика. Вихрова в прихожей уже не было. Одни ботинки сиротливо стояли нос к носу, а их хозяин уже стоял в её кухне возле окна и допивал её остывший чай из её чашки. "Красивый вид", буркнул он, разглядывая купола небольшой церквушки и парк по соседству. Дорога Что, дорого? Дорого отдали за квартиру. И снова ей почудился подвох в его вопросе. Она поначалу не понимала его ходов, когда он с ней несколько дней назад беседовал, болтала без остановки, улыбалась, когда он шутил. А когда принялась читать протокол, который он составил, будто бы с её слов, то чуть со стула не свалилась, подписывать отказалась. Отказалась, значит, сотрудничать. и прямиком отправилась в камеру до выяснения обстоятельств дела. — И ничего за квартиру не отдавала. — Это квартира моих родителей, — отчеканила она, скрестив руки под грудью и рассматривая Вихрова со спины. Спина ничего себе была крепкая, широкие плечи, узкая талия, спортивные ноги. — Бегать, наверное, много, — подумала Лиза. — За преступниками. — Интересно, чего сюда притащился в такую-то рань? Рабочий день только-только начался. — А родители где? Вихров обернулся, скользнул по ней взглядом. — Ой, ну вот, только моих родителей не трогайте, ладно? — возмущенно отозвалась она. — Еще не хватало. Никто и не собирался. Просто спросил. Вихров поставил ее пустую чашку на рабочий стол, потрогал бок остывшего чайника, вскинул брови вопросительно. — Можно? — Можно? спросил он. Так пить хочется, что и переночевать негде, съязвила она и тут же махнула рукой. Делайте, что хотите. Вихров захотел чая. К чаю не отказался от пастилы и мармелада, ка из натурального вишнёвого сока, который Лиза покупала втридорога в кондитерской по соседству, и уже когда полностью опустошил вазочку, снова пристал. Так где родители-то, Елизавета Андреевна живы? живы живут каждый своей жизнью у отца семья в Астрахани у мамы семья в Греции а вы тут закончил за неё вехров часто встречаетесь нет не часто и про себя закончила что почти никогда папа с мамой приняли для себя решение о создании новых семей в которых тайно существовали не один год не сразу они дожидались окончания её университета И как только она получила диплом, они её обрадовали. Оставили одну, переписав на неё квартиру, машину, старенькую дачу в пригороде. Она там уже несколько лет не была. Как-то вот так справились с родительским долгом и укотили. И видела она их, дал бы Бог памяти, точно. Отца 6 лет назад, маму 4. Созваниваетесь? Да. Лиза недовольно поморщилась. Родительские звонки порой её так выбешивали, что она не всегда отвечала. Мама тогда принимала звонить Маринке, отец Павлюку. Он о нём знал. А кто они, Елизавета Андреевна? Кто ваши родители? Мама по образованию переводчик три языка, всю жизнь проработала гидом. На экскурсии и познакомилась с этим туристом из Греции. Полюбили друг друга. Отец военный лётчик, в отставке по здоровью, читал лекции в университете. Там влюбился в свою студентку и уехал вместе с ней на её малую родину. А вы, собственно, чего прицепились к моим родителям? Она, устав стоять у стены, сердито двинула ногой стул, уселась напротив Вихрова. Желаете сообщить им о моём дурном поведении или свататься собрались, капитан Вихров? Так и я бы с радостью Подхватил он подачу с легкой улыбкой, поигрывая чайной ложечкой в пустой чашке. — Так не пойдете за меня? — Нищая и гол, как крыса церковная. А вы вон как упакованы. Шикарная квартира в центре. — Шикарным видом из окна, — подсказала Лиза. — Что немаловажно, — поднял указательный палец Вихров. — Машина, опять же, у вас дорогая. Красивая вы, умная. У вас престижная работа. Одни достоинства одним словом, а я кто я? Простой мент. Нет, не пойдёте за меня, Елизавета Андреевна. Она молчала, ожидая продолжения. И Ефрехов не разочаровал. Кто я? воскликнул фальшивым расстроенным голосом. Кто я в сравнении с тем плеем боем, что забирал вас из полиции? Кстати, кто он? Вот. Вот он ради чего притащился в такую рань? Узнать подробности об их отношениях с Пашей. Может, сложил уже для себя какую-нибудь угловатую версию о том, как, желая её подставить, соперница убивает бедного Малова из гончарной мастерской. Бр. Противно. Это мой бывший парень. Он оставил меня ради дочки хозяина, женился на ней и живут богато и, наверное, счастливо, выпалила Лиза со злостью. «Что-то еще? Что еще вы хотели узнать у меня, приехав в такую рань без звонка? В каких мы с ним теперь отношениях? А с его женой? Было ли мне больно, когда он ушел к ней? И почему я продолжаю работать в фирме ее отца? Что? Спрашивайте, капитан Вихров. А вам было больно? Кажется, из всего, что она сказала, он услышал только это». Мне противно с вами разговаривать. Лиза вскочила с места и указала рукой на дверь. Уходите. Вообще не понимаю, зачем вы здесь. Он минуту её рассматривал, спокойно, даже безучастно. Потом с тяжёлым вздохом вылез из-за стола. Вообще-то я приехал извиниться, проговорил Вихров, проходя мимо. Извиниться и поговорить. Будем считать, что у вас не вышло, выпалила Лиза ему в спину. не вышло, согласно кивнул капитан, останавливаясь в прихожей возле своих ботинок. Но всё равно, Елизавета Андреевна, извините меня за то, что вам пришлось провести пару ночей в камере. Было видно, что извинения даются ему тяжело, голос неуверенный, будто Вихров сомневался в правильности сказанных слов, будто внутренне спорил сам с собой. Вы редко извиняетесь, сделала она вывод. Нечасто кивнул он и сунул ступню в левый ботинок. Но перед вами захотелось извиниться. Глупо было вас задерживать. Конечно же, вы были ни при чём. Просто ваша руководительница открестилась от ваших слов, что было довольно-таки странно. К тому же вы с такой уверенностью утверждали, что в деле возможно фигурируют наркотики, что я а они фигурировали Округлила Лиза глаза. Чёрт. Вихров вытащил левую ступню из ботинка, оттолкнул его большим пальцем ноги и шагнул вперёд. Вот не могу я уйти, не поговорив с вами. О чём? Лиза попятилась. О всём, с самого начала. Мне важно ваше видение. Оно, как ни странно, оказалось верным. Да о чём вы, о чём? Она попыталась вывернуться, не вышло. Вихров настойчиво теснил её обратно в кухню, заставил сесть на стул, сел напротив, глянул, будто упрекнул. Вот до сих пор не пойму, как так вышло, что вы оказались правы. О чём вы? повторила она. О наркотиках. О них, о них, покивал Вихров. Помните, что вы мне сказали, уже сидя в моём кабинете? Не совсем, вернее, не всё. Не всё она помнила, что он уболтать успела. Как под аплодисменты, под его одобрительную улыбки, малоланая её взгляд всякую чушь прикладывала, придумывала, смеялась вместе с ним. Это потом уже стало не до смеха, когда он ей протокол на подпись подсунул. Вы сказали, Елизавета Андреевна, что эти маленькие скульптурки полые внутри. Прекрасно подошли бы для транспортировки на рудкотиков. Помните? Кажется, кажется, говорила. Лиза покусывала изнутри щёку, потёрла пальцем подбородок. Ну не дура ли она, говорить о таких вещах с полицейским. В кино видела что-то похожее, предположила. И правильно предположили, Елизавета Андреевна. У вас очень острый ум. похвалил Вихров, но его взгляд всё ещё был встревоженным. Наш эксперт обнаружил крохотные следы наркотического вещества в том месте, где предположительно стояла коробка с заказом, едва заметная пыль. Её на ваших руках обнаружили тоже, можно и внимание не обратить. Возможно, в этом месте фасовали, всё возможно, Елизавета Андреевна. Коробка с заказом предположительно, что это значит, коробка исчезла? Да. Стояла коробка с глиняными фигурками, должна была быть отправлена в интернат на следующее утро в соседнюю область. Коробки нет, до интерната не доехала. Хозяин мастерской мёртв. А сотрудники другие что говорят? Других сотрудников два человека. Бухгалтер, давняя приятельница И соседка погибшего. Она же и прибиралась в мастерской по утрам. И помощник гончара, молодой парень, учащийся местного ПТУ. Проверяйте их. Проверили, чисты как стёкла. А чего она этим утром не убирала? спросила вдруг Лиза, уставившись на Овихова. Вы сказали, убирает по утрам так до открытия, я полагаю. Да. Я приехала рано. По времени, указанному на вывеске, мастерская уже должна была быть открыта. Она и была открыта или не закрыта с вечера. Если соседка погибшего убирает утром, то чего она не обнаружила труп? Те утром она задержалась, пожал плечами Вихров. Собиралась убирать вечером. Была в налоговой с отчётом. Поехала, как утверждает к открытию. Как интересно. Фыркнула Лиза и недоверчиво покачала головой. Вы проверили её показания? Она приехала в налоговую к открытию. Она была там в 11:00. Опа. Ничего не опа, перебразнила её Ветров со смешком. Она попала в пробку, простояла в ней полтора часа, а мы проверили. Пробка действительно была. ДТП с пострадавшими. «Пробка-то была, но находилась ли в ней соседка погибшего, еще вопрос», — подумала Лиза, но промолчала. «Не ее это дело. Им только повод дай зацепиться, и станут трепать нервы достойному человеку, и посадят в камеру до выяснения, как было с ней». Выяснить, находилась ли в той пробке наша бухгалтерша, не удалось, в том месте нет ни одной видеокамеры. обращаться через средства массовой информации к возможным свидетелям считаем преждевременным, проговорил Вехров и тут же поправился. Руководство считает преждевременным, тем более что на момент гибели хозяина мастерской у бухгалтера стопроцентное алиби. Она не убивала. А помощник, у него тоже такое же сомнительное алиби на утро и на вечер. Парня вечером видел куча народу. Он отмечал юбилей матери в одном из кафе, находящемся очень далеко от мастерской, и никуда не отлучался. Они не убивали своего работодателя. Не убивали и не грабили, со вздохом произнесла Лиза. Что? Вихров с дрогнув вытянул шею. Что вы сказали? Я сказала, что, может, и не убивали, но не факт, что не грабили. Понимаете, капитан Вихров? Егор перебил ее Вихров. — Что? — Егор мое имя, и давайте на «ты», если вы меня уже простили. Вихров протянул ей руку через стол, протянул самыми добрыми намерениями. Она неожиданно испугалась, испугалась дотрагиваться до него. Рука была сильной, мозолистой, пальцы длинные, по-мужски красивые. Лиза медлила. В том рукопожатии ей чудило из-за подня — казалось, вот вложит она в его ладонь свою и всё пропадёт. Как именно она станет пропадать, не понимала точно, но предчувствие глодало. Мир, спросил Вихров, не убирай руки. Мир, прошептала Лиза и быстро пожала его ладонь. Так что ты хотел сказать, Лизовета? С удовольствием произнёс он её имя без отчества. Я хотел сказать, что коробка исчезла уже после того, как я побывала в мастерской. В смысле, он насторожился, когда я вошла и обнаружила этого человека мёртвым. Я тут же позвонила в службу экстренных вызовов. И пока разговаривала с бестолковым малым, рассматривала помещение, на пороге которого лежал, лежало тело. Я осторожно прошла и снова посмотрела. И что увидела? Да, собственно, ничего такого. Коробки в ряд на широком столе. Пыль какая-то была возле одной из них. Видимо, заказы. Так и есть. А вот когда ты меня туда пригласил уже после того, как тело увезли, то... Что? В одном месте коробки не хватало. Это я только сейчас вспомнила. Как-то неожиданно, понимаешь? — Нет, не понимаю, — огрызнулся капитан. Я с тобой так долго беседовал, а ты ни разу об этом не обмолвилась. Да потому что беседа-то была допросом, возмутилась Лиза и убрала руки со стола, зажав ладони между коленей. Так, на тот случай, если Вихрову вдруг снова вздумается до неё дотронуться. Допросом. Не стал он спорить. И ты, Лиза, несла такую, пардон, пургу, что я не мог не оставить тебя под арестом. И следы наркотического вещества на твоих руках совпали со следами этого вещества на столе, да ещё и наchainсть твоя не подтвердила твоих слов. О, это и старый стервятник только повод дай развлечься на всю катушку. Это я уже понял. Это мне уже твой бывший парень объяснил. К слову, Егору ставился на неё странным, не поддающимся классификации взглядом, что-то плескалось в его серых глазах. какой-то порочный непрофессиональный интерес. Лиза назвала его взгляд просто неприятным. Почему ты не уволилась с работы? Почему осталась там, где он? Потому что там он, чтобы видеть его каждый день. Тебе-то что, буркнула Лиза. Да так ничего, но просто странно. Странно капитан Вихров, что кто-то одну из коробок стянул, пока я в машине сидела. и головой крутила по разным сторонам. Это странно. Сначала коробка была, а потом исчезла. Видимо, как раз та коробка, которая предназначалась бедным сиротам. И как раз в то время, пока я там была. И что это значит? Это значит, что кто-то вошел в мастерскую после меня. Забрал коробку и ушел. Уехал, упрыгал. Но, скажу сразу, я никого не видела. Сам видел, В мастерскую можно попасть совершенно незаметно. Видел. Он поставил локти на стол, потрогал короткий ежик своей стрижки. Думаешь, убийца и грабитель — разные люди? Уверена. Убийца забрал бы то, за чем пришел. А коробки все были на месте, говорю же тебе. А кто тогда грабитель? Тот, кто развозит товар по клиентам. Это же очевидно, капитан Вихров, воскликнула Лиза с усмешкой. Как правило, это всегда один и тот же человек. Почему один и тот же? Потому что он знает маршрут, ему доверяет клиент. Это очевидно. Ну да. Вихров закусил губу. Он ведь так и не выяснил, кто занимался транспортировкой товара. Всё оставлял вопрос на потом и закрутился. Пропажа коробки с заказом для интернета сильно расстроила бухгалтера. Она даже расплакалась, пожалев бедных ребятишек, которые ждали подарков. Помощник мастера остался безучастным. Пропал и пропало. Ещё найдут, что подарить. Да и какой прокат этих скульптурок? Нужны они где домовцам. Им коньки, мечи и планшеты подавай, а тут фигурки из глины. Чушь. И Вихров с ним мысленно согласился. Представить кого-то из этих двоих курьером, транспортирующим наркотики в полых глиняных фигурках, было сложно. К тому же одна сотрудница стояла в пробке, второй был на занятиях в ПТУ. Кто? Кто забрал коробку с заказом из мастерской, пока Лиза торчала в машине, поджидая приезда полиции? Он мысленно жирно вывел выяснить, и поставил жирный восклицательный знак. К тому же, хозяин мастерской не сбрасывай со счетов Егор. Он мог быть в деле. Что-то не поделили, повздорили, его убили. Утром спохватились и вернулись за товаром, а там я так не к статье. Но лично я, она заправила за уши длинные пряди волос, всё время сползающие на щёки, лично я считаю, что он был ни при чём. Почему так считаешь? Ты видел его штаны, ботинки? Он жил скромно. Я тут почитала в интернете о нём. Славным человеком был, настоящим художником. Кстати, у него была жена, красавица. Бросила его, когда он ещё на фарфоровой фабрике работал, ушла к мяснику. Егор покивал, это он знал. А потом вдруг объявилась не так давно и давай вокруг него круги нарезать. Они даже на отдых вместе поехали этим летом, но он не выдержал и сбежал оттуда, рассказал Вехров, что узнал от бухгалтера. И переживал потом, что вышел так некрасиво. А бывшая жена звонила и бронилась, и присылала по слухам своих охранников для серьёзного разговора с Тарасовым. Состоялся разговор или нет, она не знает. Но следили они за ним. Вот ещё одна ниточка. проговорила Лиза, уставив задумчивый взгляд за окно, и добавила: "Представляю, как бесилась бухгалтерша, когда он отношения возобновил с бывшей женой. А чего это ей бесится, не понял Егор. Она одинокая женщина, раз. Он надёжный мужик, два. Работает вместе давно, три, и живут по соседству, четыре. Наверняка она на него взгляды имела". Я тут в интернете видела одну фотографию с одной из выставок, где выставлялись работы Тарасова. Модный галерей, скажу я. На этой фотке они вдвоём. Так вот, он смотрит в объектив, а она на него.